Глава 81 Поиски. «Что?» Меня словно ударили под дых. Я снял ошейник на время выступления и положил на стол за кулисами. Когда вернулся за ним, и его уже не было, я поспрашивал парней, никто ничего не видел и не знает. «Прости, Полина, мне очень жаль». На лице моего гаремника промелькнуло отчаяние. «Тихо, только без паники», сказала я скорее самой себе, нежели Энди. И обратилась к своим парням. «Какие у нас варианты? Где можно взять новый? Или как найти украденный? Есть какие-нибудь артефакты поиска? Может, я смогу обнаружить его с помощью ренала И сколько у нас времени?» Мысли скакали и путались, поэтому пришлось сделать глубокий вдох-выдох. Не жизнь, а американские горки какие-то. «Если я не ошибаюсь, у нас осталось в запасе 30 минут», отметил Райли. «Потом Энди станет плохо, начнётся головокружение, пойдут судороги». и с каждой минутой его состояние будет ухудшаться. Новый ошейник можно приобрести в Центре перевоспитания. До ближайшего на самых быстрых лошадях 40 минут. Артефакты поиска и возможность находить ошейники по Риналу есть только у стражей правопорядка. Лично я бы посоветовал обратиться к Виоле, как к хозяйке поместья. Она обязана помочь тебе в этой ситуации. У неё есть артефакт правды. Пусть проверит им тех рабов, кто крутился за кулисами во время выступления Энди. а я попробую уловить чужие мысли о воровстве. «Спасибо, Райли», — выдохнула я. «Артефакт правды плюс телепат и одна взбешённая землянка, мы найдём этот проклятый ошейник, и воришке не поздоровится». «Всё будет хорошо», — я рванула на перехват Виолы, отходящей от сцены. Парни кинулись за мной. «Райли, а вдруг это Бетти решила мне так отомстить? Наверняка в её свете не только Кассиэль. Может, она приказала какому-нибудь слуге, «Напакостить моему гаремнику?» — на ходу спросила я телепата. «Нет, Бетти тут точно ни при чем. В её мыслях ничего такого не было. Она поняла, что Энди твой гаремник, лишь когда Виола объявила об этом со сцены. Но к этому моменту ошейник уже был украден, ведь танец закончился гораздо раньше. Потом ещё был салют», — объяснил парень. «Точно», — согласилась я, подбегая к лисичке. «Ты ещё здесь?» — удивилась Виола, увидев меня. «Скоро начнутся бои, пора выдвигаться к арене». Что-то случилось? Ты явно чем-то расстроена. Я видела возле тебя Бетти. Она тебе угрожала? Можно и так сказать. Виола, у меня к тебе две просьбы. Во-первых, когда будут объявлять Тея на бой, пусть ведущий громко скажет, что противником Кассиэля является уникальный раб, у которого сотрудники Центра перевоспитания отметили особую силу и скорость. Иначе Бетти может заявить, что я даю Тею допинг. Быстро выпалила я. Подруга с растерянным видом кивнула. Хорошо, а вторая? «Кто-то украл ошейник у Энди, и нужно срочно его найти. Иначе, боюсь, твой праздник будет испорчен так же критично, как и мое настроение. Без обид, Виола, но мой гаремник мне слишком дорог, поэтому, если пропажа не найдется через 10 минут, я нажму на эту красную кнопку. Показала я на алый огонек на своем ренале. И уже очень скоро здесь будет начальник 7-го отделения стражей Доминика Тьен вместе с командой. а Уверен, он быстро обнаружит вора». Лисичка побледнела, понимая, что если праздник закончится столь позорным образом, её репутации будет нанесён сокрушительный удар. «Откуда у тебя такая кнопка?» — нервно сглотнула она, представляя масштаб катастрофы. «Доминик установил. После ночного нападения в Риверсайде», — ответила я. «Ты его уже по имени называешь?» — поразилась Виола. «Он сам разрешил, но мы теряем время», — нетерпеливо махнула ей рукой. «Как нам найти вора? Может, проверим всех рабов на артефакте правды?» «У тебя же наверняка есть такой». «Это долго», — мотнула она головой. «Сделаем проще. Задействуем поисковый артефакт. Да, он у меня тоже имеется. Его разрешено использовать только стражам, поэтому я стараюсь с ним не отсвечивать. Но сейчас экстренный случай. Давай поступим так. Иди на арену в центральную ложу к Дарине. Смотри бои и ни о чем не волнуйся. Я активирую артефакт поиска и верну тебе пропажу не позднее, чем через 15 минут». «Договорились? Доверься мне, Полина, я не подведу». Её голос звучал искренне. «Я надеюсь», — кивнула я. «Ведь это и в твоих интересах». «Конечно, единственное, мне надо знать, где вы видели потерянную вещь в последний раз», — уточнила подруга. «Стеклянный круглый стол за кулисами, госпожа», — быстро ответил Энди. «Ясно, встретимся в Виола ринулась в особняк, а меня аккуратно повёл под руку Тей. «Нам туда». оказалось что арена была похожа на круглый древнегреческий амфитеатр под открытым небом так и вспомнились фильмы про спартака центральная ложа обнаружилась быстро дарина успела переодеться в ядовито желтое пышное платье и теперь этого цыпленка было видно за километр так что вопрос о куда нам идти не возникало а где маман увидев меня встрепенулась младшая из этери едва мы с парнями вошли в ложу ее подружки окинули меня скучающими взглядами видимо этот долгий насыщенный праздник включающий прыжки на батуте, их изрядно утомил. Компанию девушкам составляли трое сидевших на полу рабов. «Скоро придёт», — заверила я её. «Оу, а этот наказан, да?» — удивлённо посмотрела она на шею Энди. «Нет, ну что ты, он же победитель конкурса танцев», — заявила я в ответ, не желая ничего объяснять. «Если он тебе надоест, я с радостью его у тебя куплю. Только не убивай его, ладно?» — попросила молодая блондинка. «Не убью», — пообещала я. Красовавшийся на середине арены ведущий, смуглый раб в белых штанах и камзоле, провозгласил о начале боев и назвал именно тех, кому выпала честь открыть это состязание. На утрамбованный белый песок вышли два первых гладиатора. Выглядели эти мужчины весьма эффектно. На бедренной повязке, защитные накладки на голень, наплечники добавляли им брутальности. Как и сияющие на солнце серебристые мечи в руках. а идеальностью мускулистых торсов, облачённых в одеяния из кожаных ремней полосок с заклёпками, можно было отправить в экстаз не один десяток эстетов. «Не волнуйся ты так, их мечи тупые», маман позаботилась. Неожиданно успокоила меня Дарина. «Ага», рассеянно отозвалась я, с нетерпением ожидая прихода этой самой маман. Время тянулось невыносимо медленно. Звон мечей, эффектные удары, прыжки и подсечки. Всё это меня не волновало. А вот парни, с интересом наблюдали за поединком. Даже Энди, и тот расслабился в уверенности, что всё будет хорошо. «Не нервничай, госпожа Этери уже на подходе, ведёт сюда воришку. Ошейник найден», – прошептал мне на ухо Райли. Уже через минуту в ложу вошла Виола, а за ней двое крепких мужиков втащили пунцового от стыда парня, лет 25, с рыжими волосами и бегающими жёлтыми глазами. Я его вспомнила, он был одним из танцоров в самом начале шоу. И его выступление мне понравилось. А ещё он стоял возле цыганки в то время, когда меня закидывали вопросами в беседке. Первым делом подруга самолично застегнула ошейник на шее Энди. Парень сразу выдохнул с облегчением. Собственно, как и я. Райли с этой штуковиной «Всё в порядке?» Туда они добавили ничего такого, чего там быть не должно. Прослушку, например, или ещё каких-нибудь артефактов. Мысленно уточнила я у телепата. Тот улыбнулся и покачал головой. Мол, ничего лишнего, всё в порядке. «Госпожа Джайлин приносит тебе искренние извинения за то, что ее раб посмел посягнуть на твою собственность. Этот презренный спрятал ошейник из зависти, что кто-то танцует лучше его. Она дарит его тебе, и теперь ты вправе распоряжаться его судьбой. Он твой, поздравляю», — заявила Виола. Дрожащего воришку швырнули к моим ногам. «Дотронься до Ринала своей новой госпожи и назови свое имя», — строго приказала ему Виола. «Да вы издеваетесь».